Юлия Резник. Вернуть веру. Глава первая. Меня разбудил странный звук, который почему-то как-то по-особенному выбивался из шума, царившего на съемочной площадке вот уже вторую неделю. Не спрашивайте, кому пришло в голову устраивать съемки новогоднего огонька посреди лета. Точнее, это даже не огонек. Наш канал был ориентирован на более продвинутую аудиторию. Но это не означало, что у нас какой-то особенный Дед Мороз. Нет-нет, тут все по старинке. Синий тулуп и белая борода, которую я, к счастью, успел снять перед тем, как вырубился. Я растер руками лицо, оглянулся по сторонам и резко сел. Диван в гримерке оказался дьявольски неудобным. Но я так сильно устал за последние дни, что уснул, едва мое тело приняло горизонтальное положение. Спустив ноги на пол, я прислушался, одной рукой растирая затекшие мышцы на шее, а другой, избавляясь от приливших к телу тряпок. То, что я не сварился в них заживо, еще не означало, что смерть мне не грозила в принципе. Костюмерша у нас была баба жесткая, старой закалки. на нее мои чары не действовали совершенно. И это было особенно обидно, потому что она-то как раз имела возможность рассмотреть меня со всех наиболее выгодных ракурсов во время примерок. Звук, который еще секунду назад больше всего походил на кошачьем мяуканье, оборвался и зазвучал вновь уже совсем по-другому, более настойчиво, громко, требовательно. Оставшись, В одних атласных штанах я поплелся куче сброшенного в углу барахла. Оттуда и доносился шум. Ноги путались в разбросанном по полу серпантине. Если уж в костюмерной такой бедлам трудно представить, что творится на съемочной площадке. Я чертыхнулся, стряхивая с ноги фольгу, да так и застыл в этой нелепой позе. У-у! Не может быть, просто не может такого быть! Откуда здесь взялся ребёнок? Возможно, привиделось в темноте? Ведь помещение освещалось лишь парочкой новогодних гирлянд. -"У -у -у -у -у -у -у -у — У-у-у! — повторилось громче. Я сглотнул, растрепал волосы, с трудом разделяя залакированные намертво пряди. Осмотрелся, судорожно вспоминая, где же здесь выключатель. — к приятель! Сейчас дядя Стас включит свет. И станет не так страшно. Ты же смелый парень, правда? Наверное, я нес какой-то бред, не знай. Просто в тот момент я был несколько не в себе. А еще мне ужасно хотелось курить и плевать на то, что я давным-давно бросил, сосредоточившись на своем здоровье и очищении кармы. Наверное, так ко мне подкрадывалась старость. Или в тридцать пять об этом рано было думать? Злосчастный выключатель нашелся, когда плач ребенка уже перешел в ультразвук. Свет ударил по глазам, на секунду ослепив нас обоих. Я зажмурился. Парень наконец умолк. И лишь тихое икание нарушало абсолютную тишину, установившуюся в комнате. Не открывая глаз, я прислушался снова. И тут до меня дошло, что никакого другого шума и не было. Очевидно, я проспал дольше обычного. И съемки уже закончились, а это означало, что я увяз в дерьме просто по уши, один, наедине с ребенком. Какого че? Я не успел договорить, наткнувшись на влажный от слез взгляд. Да ты еще и девчонка, добавил, возмущенно разглядывая довольно симпатичный зефирно-розовый комбинезон. Дядя, дядя, дя, дя. -дя, -дя. дя Ты говоришь мне «да»? Думаешь, я сомневаюсь?» Девочка посмотрела на меня, покачала головой и улыбнулась беззубым ртом. А я еще больше взмок, не потому что не умел общаться с детьми. Любой выросший в детдоме парень запросто справится с целым выводком. Но, черт, мне не нужны были эти проблемы. Я вообще старался держаться от них подальше, став таким... приторно правильным, что меня иной раз самого от себя тошнило. Не то что раньше. — Раз ты такая разговорчивая, признавайся, откуда ты здесь взялась? Конечно, девчушка ничего не сказала. — Ну-ка, иди ко мне. Малышка вытянула ручки, но осталась сидеть на месте. — Так ты еще даже не ходишь? Тогда ползи, смотри, какие здесь яркие штуки. Я поиграл с серпантином, судорожно обдумывая ситуацию. По идее, я вряд ли здесь остался один. По-любому где-то бродят сторожа. Может быть, они что-то видели. Это же их работа. Давай-ка пойдем посмотрим, кто здесь есть. Поищем твою мамочку. Девчушка вновь подняла руки и всхлипнула, но не сделала ни единой попытки не подползти ко мне, не подойти. хотя, судя по возрасту, уже могла сделать и то, и другое. Решив, что она просто не доверяет мне, я ободряюще улыбнулся. Осторожно, стараясь не напугать ее еще больше, подошел поближе, подхватил на руки и, удерживая под попку, понес к выходу. Моя забитая до кончиков пальцев рука странно смотрелась на этом розовом. Инородно. — Эй, здесь есть кто-нибудь? В отличие от костюмерной, где все еще царил хаос, в павильоне было прибрано. И ничто не напоминало о творящемся здесь еще каких-то пару часов назад хаосе. Тихо было так, что звук моих шагов отражался от стен и проносился эхом под высоким сводчатым потолком. «Кто-нибудь! Ау!» Я прошел через зал гримерный. Толкнул дверь и чуть было не впечатался в «Господи, как ты меня напугал! Я думала, здесь давно никого нет!» «Ника? Хм... Если что-то и могло сделать эту ночь хуже, так это встреча с моей бывшей. Не потому, что она не давала мне прохода или как-то цепляла. Нет, скорее, потому что каждый раз, когда мы виделись на этих чертовых съемках...» Ее взгляд скользил будто сквозь меня. А ведь я еще помню, как она на меня смотрела, когда любил. Совсем не так, как теперь. Да, и бог его знает, почему спустя столько лет это так сильно меня задевало. Гуляев, взгляд голубых неспокойных глаз, скользнул вниз от моего лица по груди, на которой с удобством устроилась девочка, и снова метнулся вверх. — А это кто? — Понятия не имею. Я нашел ее. — Как это «нашел»? — нервно облизала губы Вероника. А я вдруг подумал о том, что, возможно, не только я один уснул, не справившись с напряженным графиком съемок. Ника тоже выглядела довольно помятой. Против воли я залип на ее лице. — Гуляев! Ау! Что значит «нашел»? Она щелкнула пальцами у меня прямо перед носом и чуть сощурилась. То и значит, я уснул на диванчике в костюмерной, а проснулся от ее плача. — Что ты делал в костюмерной? — переодевался, — рявкнул я, устав от допроса Ники. Мой сердитый голос испугал девочку. Ее губки задрожали, и было похоже, что она вот-вот снова расплачется. «Ну -ну, — Ну-ну, красотка! Не вздумай реветь. предостерег я малышку, осторожно прижимая к себе ее головку и успокаивающе поглаживая по спине. Вероника отвернулась, нервничая все сильнее. И я не хотел бы знать, о чем она думала в этот момент или что она представляла. — Значит, ты уснул в процессе переодевания, а когда проснулся, обнаружил в костюмерной ребенка? — уточнила Ника спустя некоторое время, которое ей понадобилось чтобы успокоиться. Так и есть. Сел на секундочку перевести дух и уснул. Вот что бывает, когда работаешь по восемнадцать часов в сутки. Ну и чего ты завелся? Я не из любопытства интересуюсь. Надо понимать, что теперь делать. Вызвать полицию и дело с концом. А что, если ее мать где-то здесь? Уснула, как мы с тобой, забыв о собственной дочке? Дурацкий вопрос. Со стороны могло показаться, будто мы спали вместе. Не знаю, может быть, и уснула. Ты все здесь проверил? Не хотелось бы мне звонить в полицию. Это может затянуться надолго, а я и так еле держусь на ногах. Ника запрокинула руки за голову и потянулась ухом сначала к правому плечу, затем к левому, как и я совсем недавно, разминая затекшие мышцы. Она очень сильно изменилась после нашего развода. Скинула добрых двадцать килограммов, отрастила волосы и каким-то непостижимым образом превратилась из толстого бегемота в знойную экзотическую красотку. Пока я пожирал свою бывшую взглядом, девчушка в моих руках вывернулась и ухватила ее за нос. Ника отшатнулась в сторону, провела по лицу руками, словно стирая это касание. и бросила. «Я попрошу охрану все проверить, прежде чем куда-то звонить. Будь здесь и оденься, ради бога». Я пересадил малышку на бедро, скользнул взглядом вниз по своей груди. «Хм, может быть, не только я?» — отреагировал. Хотя как-то сложно было представить, чтобы Нику вновь могли заинтересовать моя смазливая морда и прокачанная на индивидуальных тренировках фигура. Слишком хорошо она знала мне цену, потому что, говоря откровенно, в свое время я с ней поступил как мудак. И не то, что сейчас я поступил бы иначе. Я, наверное, и не на такое решился бы, чтобы пробиться в жизнь, Смыть себя позорное клеймо домовца, кажется, выжженная на лбу. подняться с самого дна и выплыть на поверхность. Именно это я и планировал сделать, когда ее нашел. Я улыбнулся, сидящей на моем бедре малышке, и позволил ей сунуть в рот свой палец. — Вот, подержи. — Нет, нет, я не буду. Просто посади ее куда-нибудь. Ника отскочила от нас, как от огня. Пожалуй, впервые с тех пор, как нас с ней снова свела судьба, Я видел ее истинные чувства. Она была в панике. Об этом буквально кричали ее бегающий взгляд и нервные движения рук, которыми она теребила юбку. — Ты все еще переживаешь из-за того, что случилось? — тихо спросил я. — Спросил, пожалуй, впервые. — Наверняка слишком поздно и не к месту. Вероника отрицательно дернула головой и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, зашагал из павильона. — Пойду все же позову охрану, — донеслось до меня уже от звери. Я кивнул, понимая, что она не увидит, и перевел взгляд на девочку. — А ведь я тоже уже мог быть отцом. Сколько бы ему сейчас было — пять, шесть? Глядя на детей, я все чаще об этом думаю. гадал, на кого он мог быть похож. И вообще, каким бы он был? Ника мечтала, чтобы наш малыш стал моей точной попией, потому что себя она никогда не считала красивой, да и я, говоря откровенно, не считал. В то время я был тем еще мудаком, но что-то я повторяюсь. Воспоминания о прошлом засасывали меня воронкой, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не жадный ротик, зашаривший по моей груди в поисках пропитания. Это было щекотно, и я хохотнул. «Кто-то, кажется, проголодался», — пробормотал я. «Ну-ка, пойдем, милая, я оденусь, и после мы поищем что-нибудь на перекус». Малышка не протестовала. Лишь когда я вновь посадил ее на пол, невольно пискнула. Пришлось заговаривать ей зубы. «Что-что, а в этом мне не было равных». Язык у меня был подвешен как надо. Не зря за пять лет я поднялся от рядового стендапера до самого высокооплачиваемого шоумена в стране. — Стас, вы здесь? — Угу. Охрана не видела ничего подозрительным. Сейчас они осматривают территорию, но вряд ли мы найдем мать-ребенка. Я кое-кому позвонила, так что скоро приедет наряд. «Боюсь, тебе придется остаться здесь, чтобы ответить на вопросы следователя». Выматерившись под нос так, чтобы девочка не услышала, я натянул через голову футболку, стащил штаны Деда Мороза и втиснулся в собственные потертые джинсы. Малышка в углу снова заплакала. «Не знаешь, что ее может беспокоить?» — занервничала Ника. Она могла сколько угодно притворяться, что эта история оставила ее равнодушной. Но меня ей было не провести. Девчонка голодна. Кем бы ни была ее мать, она кормила ее грудью. Глаза Ники широко распахнулись. — Как ты это определил? Она пыталась раздобыть еду на моей. Вероника закашлялась. — Думаешь, полагаешь, мать девочки ее действительно бросила Вот. Так? Она что это по твоему похожа? Не знаю. Ника растерла руками плечи. Просто никогда не могла понять таких горе мамаш. Что ж, а я мог написать по этому поводу диссертацию. Меня ведь тоже бросили, так что. Я равнодушно повел плечами и склонился над девочкой. Здесь осталось что-нибудь съедобное после съемок? Откуда? — Все уже давно убрали, а, впрочем, подожди, ей можно банан, как думаешь? — Ой, смотри, здесь какой-то конверт, — резко сменила тему Ника. — Не трогай, это улика, — запротестовал я, не давая ей дотянуться до конверта. Ее кожа была прохладной и очень чувствительной. От моего легкого касания на ней выступили мурашки. Но я бы не стал утверждать, что это от удовольствия. Вполне возможно, виной всему была брезгливость. Ника отвела взгляд и опустила голову. — Вероника Васильевна, мы осмотрели всю территорию, но везде тихо. — Спасибо. Я уже вызвала полицию. Будьте готовы предоставить в их распоряжение записи камер и... Что там может еще понадобиться? Два пожилых охранника поохали, покачали головами и ушли. А мы вновь остались втроем. Я Моя бывшая жена и чужой ребенок, сумевший разбудить слишком много воспоминаний, которые мы оба хотели забыть. Как думаешь, что в том конверте? Не знаю. И вообще, это нас не касается. Мы люди случайные. Я все же посмотрю. Может быть, там телефон или... Ага, как же! Ее мать что, совсем дура, по-твоему? «А если она вообще ни при чем, а? Если девочку украли? Ты об этом подумал? Вдруг это и не мать вовсе ее оставила? Что ты на это скажешь?» Ника осторожно раскрыла конверт. «Скажу, ты слишком долго продюсировала мыльные оперы». Вероника фыркнула, извлекая на свет Божий карточку, на которой от руки было написано всего два слова и дата. Точнее. Имя, дата и непонятная аббревиатура. Ну, здравствуй, Дарья, СМА, 010619.